Литография. Литография техника плоского печатания, которая обычно производится на камне. Также называется оттиск, полученный в результате процесса. Литография была изобретена в 1738 году в Германии с Зенефельдером. Печатная форма в литографии изготовляется либо на известняковом литографском камне. либо на металлической пластине. Способ изготовления может быть и ручным, и фотомеханическим, с применением фотографических процессов. При ручном способе изображение рисуют литографической тушью или литографическим карандашом, либо непосредственно на камне, либо на бумаге с клеевым слоем, благодаря которому изображение может быть перетиснуто на поверхность камня. входящие в состав литографской туши и карандаша, мыло и сало способствуют образованию восприимчивых краски печатающих, то есть дающих отпечаток, элементов, а воск и шалак защищают образовавшиеся печатающие элементы от кислот, которыми обрабатывают камень, чтобы получить отталкивающие краску пробельные, не печатающие, элементы. Если изображение на камне или бумаге перерисовывается литографом с оригинального рисунка художника, литографская печатная форма именуется репродукцией. Если на камне или бумаге рисует сам художник, то способ изготовления формы и оттиск с нее принято называть автолитографией. Автолитография, как одна из своеобразных техник графики, предоставляет художнику богатые изобразительные возможности. Великолепные серии иллюстраций в литографии создали Рудаков, Кибрик, Сидоркин, широко известные книги для детей с литографиями Лебедева, Васнецова, Черушина.